Обе должности одинаково почётны. Разница только в барышах. Ах, сколь я был бы счастлив, исполняя эти благородные поручения, с каждым днём, входя всё больше и больше в милость к первому министру и лаская себя самыми радушными надеждами. Есть ли мог быть сыт одним только счастьем? Прошло уже более двух месяцев, как я отказался от своей великолепной квартиры и снял крошечную меблированную комнату из самых скромных. Это меня огорчало, но так как я уходил с раннего утра, а возвращался домой только чтоб переночевать, то терпеливо нёс свой крест. Целый день я проводил на сцене, то есть у герцога, разыгрывая роль важного сеньора. Но как только я попадал в свою канору, синьор испарялся, и его место заступал бедный Жильблас без гроша денег и что ещё хуже, без всякой возможности их раздобыть. Не говоря о том, что гордость мешала мне признаться в своей нужде, я к тому же не знал никого, кто мог бы мне помочь, кроме дона Наварра, знакомством с которым я так пренебрёг с тех пор, как попал ко двору что не смел теперь к нему обратиться. Мне пришлось продать свои вещи одну за другой и оставить себе только самое необходимое.